Глава двенадцатая. Встреча. Сетар Фау. «Даже не знаю, что было бы предпочтительней – сгореть в собственном огне или сходить с ума от тоски. Она убежала и унесла с собой мой огонь и мое глупое сердце, что оказалось куда как больнее». Объяснение с Рейлином и таркосом превратилось в банальную потасовку. Впервые за семнадцать лет формирования нашего круга мы не нашли с Раем общего языка. Я мог бы подробно рассказать, чем руководствовался, принимая такое решение, но не стал объясняться от обычной обиды. Как вообще им в голову пришла мысль, что я могу взять женщину силой. Да, я не шел на контакт с теми избалованными девицами, которых они предлагали в качестве нашей Игнии, но я никогда не был подлецом. Только падший пир может применить принуждение к женщине, тем более к жене. Я понимал беспокойство побратимов, но тогда был уверен, что все решится лучшим образом. Наша девочка была умной и доброй. В том, что молодые обходительные рей и Тарк сумеют найти путь к ее сердцу, я не сомневался. Как и в том, что я смогу заслужить прощение нашей крошке. Если бы я тогда только знал, как сильно ошибся. Закончив драку, мы привели себя в порядок и поспешили в спальню, но девочки там уже не было. Она ушла. Просто взяла и испарилась, как ночное видение, оставив после себя лишь знак единения и пронизывающий холод в груди. Почему ушла? Может, я на самом деле ее обидел? Что я сделал такого, что она не сочла нужным даже сказать «прощай»? Вопросы сводили меня с ума, больно жали мое самолюбие». Но хуже всего, что Тарк и Рэй усомнились во мне. Нам всем было плохо. Кто мы теперь? Пиры без огня? Круг без сердца? За месяц мы обмолвились лишь парой фраз. И все они касались поисков нашей Игнии. Но малышка как будто сквозь землю провалилась. Амали Райс. Я делал запросы во все департаменты, училища и транспортные агентства. Но результаты не порадовали. В день нашего знакомства она и правда закончила летное училище, но буквально на следующий день как будто перестала существовать. Как такое возможно? Со страха за Игнию я сходил с ума. Впрочем, тарк и Рэй были в еще более растерянном состоянии. Мы метались с планеты на планету, со станции на станцию, но нигде не было и следа нашей Игнии. Звонок от старого друга Леста Фера оказался полной неожиданностью. Первым вопросом его было, что моя Игния делает одна на станции для развлечений, причем в таком виде, что на обозрение почти полностью выставлен знак нашего единения. Первой моей реакцией была бешеная радость и просьба задержать, а уже по пути к станции было время поразмыслить над тем, что она делала в развлекательном центре с обнаженной грудью. Я боялся, что лест ее не найдет, и наш прыткий цветочек снова ускользнет, как песок сквозь пальцы. Но через мучительно долгий час вдруг сообщил, что девушка с ним, под защитой его круга и... брата. Какого такого близкого родственника? Кроме родителей, которые погибли два года назад, у Амали Райс не было ни родных, ни двоюродных братьев. По описанию, этот загадочный человек был подозрительно похож на того желтоволосого летчика, к которому она так нежно улыбалась в единственный вечер, что мы провели вместе. «Сет, пообещай, что не устроишь сцен», – требовательно попросил Тарк, отвлекает от моих тягостных дум, а рей только сверкал в мою сторону злым взглядом. «С чего вы решили меня учить жизни? Я старший в нашем круге и никогда не был истеричной девицей», – прохладно ответил я. К волнению и страху примешалось раздражение от недоверия побратимов. «Мы не говорим, что был». «Только в том, что касается нашей внезапно обретенной и потерянной игни ты ведешь себя, мягко говоря, странно», – заявил он, заставляя меня скрипеть зубами от правдивости его слов. «Я буду молчать и держаться в стране. Решайте все сами, раз не доверяете», – сказал я, испытывая горечь. Факир летел на предельной скорости, но я не находил себе места от нетерпения. «Я готов вынести все, что угодно, лишь бы снова увидеть ее, узнать, за что она так поступила со мной». Прибыв на станцию, мы почти бежали к тому номеру, в котором находилась наша Игния, но у самой двери все трое остановились, чтобы немного перевести дыхание. «Позволь мне поговорить с ней. В том, что касается девушек, я более обходителен», – попросил Таркас, зарываясь пальцами в короткие красные пряди. Я уже сказал, что не произнесу и слова. Пытаясь унять бешеный стук сердца, сказал я. «Давай ты не будешь строить из себя обиженную девицу. Это ты напортачил, Сет, а разгребать придется все нам», – прошипел Рэй. Я догадываюсь, почему он так бесится. Но сейчас было не время ссориться. Я нашел нам Игнию, а если бы ты не попытался учить меня жизни, то мы бы ее не потеряли». Не удержавшись, ответил я. «Заткнитесь оба!» Не выдержал Тарк, прикладывая ладонь к датчику. Дверь открылась, лишая нас возможности пикироваться и дальше. Я увидел ее сразу. Наша девочка сидела в кресле напротив входа. Она скромно сложила ладони на коленях, но в ее виде не было ничего целомудренного. Облегающее темно-зеленое платье облепило ее идеальную фигуру. Как вторая кожа. Смелое декольте действительно обнажало почти всю ложбинку между грудей, демонстрируя посторонним взглядом наш огненный цветок. Но сами окружности были надежно спрятаны от взглядов. Но огненная бездна – это все равно смотрелось невероятно сексуально. На прелестном личике явно читалась решимость, заставляя меня внутренне обмирать от дурного предчувствия. «Наконец-то! Оставляем вас с вашей игней, но я жду объяснений и кружку чего-нибудь покрепче!» Вывел меня из ступора голос Леста Ферро. Он и его побратимы направились на выход, но кроме нас в комнате остался еще тот самый летчик, родственник, чтоб его горхи жарили.